Глава двадцать первая. Загадка разгадана. Когда Полиана вышла от мистера Пендлтона, небо начало быстро темнеть. Нужно было поторапливаться, надвигалась гроза, и девочка опустилась с горы бегом. На полпути ее встречала Нэнси с зонтом. Между тем небо немного прояснилось, дождик откладывался. «Гроза уходит на север», — глубокомысленно объявила Нэнси, окидывая взглядом небо как я говорила. Но мисс Полли приказала принести зонтик. Она ужасно за вас беспокоилась, мисс. «Правда?» — промолвила Полианна, поднимая глаза к небу. Нэнси неодобрительно хмыкнула. «Кажется, вы не слышите, что я говорю», — заметила она. «А я говорю, что ваша тетушка ужасно за вас тревожилась». «Да-да», — рассеянно кивнула девочка. «Я совсем не хотела ее огорчать. Нужно обязательно спросить ее об одной вещи». Пронеслось у нее в голове. «Какое счастье!» — воскликнула Нэнси с неожиданной насмешкой в голосе. «Как я рада!» Плеона удивленно посмотрела на служанку. «Ты хочешь сказать, что рада, что тетушка беспокоила за меня?» «Но, Нэнси...» — покачала головой она. «Моя игра совсем не для того, чтобы находить радость в таких вещах». «А это никакая не игра», — возразила Нэнси. «Даже не думала в нее играть. Кажется, вы совершенно не понимаете, как мисс Полли беспокоилась за вас, малышку «Почему не понимаю?» пожала плечами Полианна. «Очень даже хорошо понимаю. Что тут может быть непонятного?» Нэнси снова неодобрительно покачала головой. «Вот я вам сейчас объясню, мисс. То, что мисс Поли стала за вас беспокоиться, означает, что ее сердце снова ожило, что она может чувствовать, как все нормальные люди, не только выполнять свой долг». «Как ты можешь так говорить, Нэнси?» возмутилась Полианна. «В чувстве долга нет ничего плохого, а тетушка всегда свято относилась к своим обязанностям». Сама того не понимая, девочка почти дословно повторила мысль мистера Пендлтона. «Тут вы правы», — кивнула Нэнси. «Она всегда была такая, но с тех пор, как вы приехали, в ней что-то поменялось». Полиана с беспокойством взглянула на служанку. «Я ведь как раз хотела тебя кое-чем спросить, Нэнси», — промолвила она. «Ты думаешь, тетушка рада, что я с ней живу? Может, для нее было бы лучше, если бы я куда-нибудь уехала?» Нэнси изумленно посмотрела на Полианну. Она давно ожидала подобного вопроса и страшилась его, потому что не знала, как на него ответить. Ведь ответить нужно было как можно тактичнее, мягче, чтобы не ранить чувств девочки. Однако теперь, после истории с зонтом, Нэнси даже обрадовалась этому вопросу. Теперь она могла ответить на него с легким сердцем и без колебаний. И, наконец, раз и навсегда успокоить бедную сиротку. «Рада ли мисс Поле, что вы живете у нее? Скучала бы она по вас, если бы вы уехали?» Жаром воскликнул Нэнси. «Да я вам уже полчаса пытаюсь это объяснить. Сами подумайте, она приказала мне бежать навстречу вам зонтом, едва заведя на небе маленькую тучку. Она позволила перевернуть весь дом вверх дном, только бы устроить вам комнату по вашему вкусу». «Ах, мисс Полианна, мисс Полианна!» Захлебываясь, продолжала служанка. «Разве вы не помните, как она приняла вас сначала?» От волнения Нэнси даже поперхнулась и закашлялась. Она была такой злой и строгой, но потом мало-помалу, благодаря вам, стала меняться. Сперва котенок, за ним щенок, а потом все остальное. Тут и говорить нечего, мисс Полианна. Теперь она вас так полюбила, что, наверное, трех дней без вас не прожила. Вот вам крест». Истово закончила служанка, словно пытаясь загладить неловкость своей первой фразы. Но она никак не ожидала бурной радости, охватившей Полианну. «Ах, Нэнси, я так рада безумно! Какое счастье, что я нужна тетушке!» «Как же я могу теперь ее оставить?» принеслось в голове у Полианны, когда она поднималась к себе в комнату. «Конечно, я не рада жить с тетушкой, но еще больше рада, что теперь она рада, что я живу с ней». Сообщить мистеру Пендлтону о принятом решении оказалось нелегким делом. Полианна заранее страшилась этого объяснения. Она успела всем сердцем привязаться к мистеру Пендлтону, ведь он, бедненький, был таким одиноким. Особенно удручала мысль, что именно из-за несчастной любви к ее матери вся его жизнь пошла под откос. Помимо ее воли в голову Полиане, лезли мысли о том, что вот мистер Пендлтон скоро поправится, снова сможет ходить и снова будет вынужден запереться от всего мира в своем мрачном громадном доме из серого камня, словно в тюрьме. Как было бы хорошо, если бы нашлась хоть какая-нибудь живая душа, которая могла бы скрасить его одиночество. И тут Полиана радостно хлопнула себя ладошкой по лбу. Вот это мысль! Немедленно, девочка бросилась к мистеру Пендлтону. Одним духом вскарабкалась на гору, на крыльцо, вихрем пронеслась по коридору и прихожей и оказалась в библиотеке. Мистер Пендлтон восседал в кресле, тонкие руки с длинными пальцами лежали на подлокотниках. У его ног устроился верный песик. «Ну что, Полианна, как насчет того, чтобы играть здесь со мной в твою игру до конца жизни?» Тихо спросил он. «Я кое-что придумала!» — воскликнула Полианна. «Это лучшее, что можно пожелать для моей игры!» «Ты имеешь в виду себя?» — осторожно спросил мистер Пендлтон. В уголках его губ уже виднелась печаль. «Не совсем так». «Полианна, умоляю, не отказывай мне». Жалобно простонал мистер Пендлтон. «Ничего не поделаешь, мистер Пендлтон. Честное слово, тетя Полиана...» «Она не разрешила тебе жить со мной?» «Нет, я не спрашивала ее об этом». Пробормотала девочка в великом смущении. «Как так, Полианна?» Сердце Полианны было готово разорваться от горя, когда она увидела, в какое отчаяние пришел бедный мистер Пендлтон. «Ты даже не спросила ее?» «Просто язык не повернулся. Правда, сэр?» виновато пролепетала девочка». «Да и зачем спрашивать? И так все ясно. Тетушка не может без меня, и я ей нужна. И я без нее не могу». Собравшись с духом, заявила она. ведь она была так добра ко мне. И, честное слово, мне иногда кажется, что только со мной она начала радоваться жизни. Ведь до меня она словно не знала, что это такое». «Разве вы не говорили то же самое, мистер Пендлтон?» «Ах, мистер Пендлтон, разве я могу ее теперь бросить?» воцарилось долгое молчание. Только дрова потрескивали в камине. Наконец мистер Пендлтон промолвил. «Конечно, Полиана, я все понимаю. Ты не можешь оставить ее. По крайней мере, сейчас. Больше я не буду спрашивать тебя об этом. Никогда». Последнее слово он произнес едва слышно, но Полиана услышала. «Прошу вас». — поспешно проговорила она. — Вы еще не знаете всего. Есть одна вещь, которая сможет сделать вас очень счастливым. — Только не меня, Полианна. — Именно вас, сэр. Разве вы не говорили однажды, что только женская рука или присутствие ребенка может дать ощущение дома? Я знаю, как это устроить. В смысле, где взять ребенка. Я говорю не про себя, а про другого ребенка. — Кроме тебя мне никто не нужен, — проворчал мистер Пендлтон. — Вам он понравится, вот увидите. Вы же хороший, добрый... Вы способны радоваться радугам в хрустальных призмах. выкопили деньги для бедных язычников. Полианна. Резко перебил ее мистер Пендлтон. Давай прекратим этот глупый разговор. Я тебе уже сто раз объяснял. Никаких денег ни для каких язычников я не копил. Даже никогда в жизни не пожертвовал им ни единого цента. Он с вызовом посмотрел девочке в глаза, ожидая, что она начнет возмущаться. Но этого не случилось. В ее глазах не было даже разочарования. Только радость ура вот здорово вдруг воскликнула она как я рада то есть я не то хотела сказать запнулась она покраснев я рада вовсе не тому что вы не копили денег чтобы обратить язычников христианства как например тех беспризорников из далекой индии которых хотят усыновить столько людей я имел в виду нашего джейми бина возьмите его к себе таком изумился мистер Пендлтон. а джейми бине вы же сами хотели присутствие ребенка а ему ужасно нужна семья Неделю назад он ужасно огорчился, когда дамы из благотворительного комитета отказались брать его, потому что он местный, а не откуда-то издалека. Вы не представляете, как он будет вам рад». «Будет рад?» — недоуменно пробормотал мистер Пендлтон. «Полианна, прекрати, мало чушь». «То есть вы не хотите взять его к себе?» «Именно так». «Но ведь он то, что вам нужно. У вас будет присутствие ребенка». «Чуть не плачь от огорчения», — пролепетала Полианна. «И вам не будет одиноко, если вы возьмете Джимми». «Не сомневаюсь», — кивнул мистер Пендлтон. «Но в данном случае я бы предпочел одиночество». Вдруг девочка вспомнила о том, что однажды рассказывала ей Нэнси. ты «Да неужели?» — выкрикнула она, гневно сдвинув брови. «Какой-то ваш скелет в шкафу лучше, чем настоящий живой мальчик». «Мой скелет в шкафу?» «Ну да. Нэнси сказала, что он у вас где-то спрятан». «Ах, вот оно что!» Неожиданно мистер Пендлтон откинулся в кресле затрясся от смеха. Глядя, как он хохочет и никак не может остановиться, Полианна обмерла от страха. У нее на глазах блеснули слезы. Увидев, что девочка напугана, мистер Пендлтон быстро взял себя в руки. Его лицо снова помрачнело. лианна ты даже сама не знаешь, как ты права». Тихо сказал он. «Я нисколько не сомневаюсь, что настоящий живой мальчик гораздо лучше скелета в шкафу. Но, к сожалению, мы не всегда можем распоряжаться своей судьбой. Иногда мы слишком крепко прикованы к своим скелетам, понимаешь?» И все-таки мне почему-то хочется, чтобы ты поподробнее рассказала о своем мальчике. Полиана принялась охотно рассказывать про Джимми. Ее история заметно растрогала мистера Пендлтона. К тому же недавний припадок смеха разрядил атмосферу. Так или иначе, перед тем, как отправиться домой, Полиана смогла уговорить мистера Пендлтона хотя бы познакомиться с Джимми. Встреча была назначена на субботу. «Ах, как я рада! уверен он вам понравится!» сказала она, прощаясь. «И так хочется, чтобы у Джейми наконец появилась настоящая семья».